Вечная, скучная, как телепрограмма, очередь за всеми этими делами. Очередь, состоящая всегда из одних и тех же людей, они упрямо остаются незнакомыми и длящиеся годами, годами, столетиями библиотечной жизнь. И такое заунывное явление, как каталог. Петр перебирает карточки не для того, чтобы заказывать книги, упаси Боже. Публичная библиотека — среда, где удобнее всего воспитывать библиофилов. Обилие карточек в каталожных ящиках, раздражающие несоизмеримостью с масштабами человеческой жизни. Читай, что называется, не читай, конец один. Между тем, в странную... Область забрел нынче Петр, но вытащив один из ящиков каталоги ЦСБ. весьма и весьма странной область, именуемую руководство разное. Под этим названием сосредоточены были книги, предполагавшие обращение к таким материям, о которых Петр и не думал никогда, поскольку вообще не догадывался об их существовании сами посудите руководство по изучению пикулярных звезд руководство по исследованию архяны лидов руководство по наблюдению за ревертазами при переносе генетической информации руководство по нахождению спикул в солнечной хромосфере руководство по определению тиксотропии дисперсных систем и дальше, дальше. Пётр перебирает карточки. Руководство по ориентации в Элизиуме. Руководство по распознанию... А, минутку, минутку. Петр вернулся на одну карточку назад, что там задело взгляд его, кольнуло краешек глаза. Это было... Петр читал и перечитывал карточку. Руководство по ориентации в Элизиуме. С Л, С А, две с страницы это было. Вот оно. С Л, две буквы так прочно засевшие в нем, что, казалось, никогда уж не забудет. «Помить тренируйте, голубчик, это вам не метро, С Л С.Л. С.Л. на сей раз, правда, латинскими буквами. А, впрочем, и само название и руководство записано в карточке по-немецки». Петр сразу не заметил этого, вкус мятой во рту. «Да нет же, ну, конечно, при чем тут?» С.Л. и записки. Это совсем разные С.Л. Одно дело С.Л, совсем другое С.Л. А что там в названии? Руководство по ориентации в Элизиуме. Элизиум. Элизиум царство мертвых, что ли? Мрачно как. Думая об этом, Петр заполнял требования. Машинально так заполнял так словно ежедневную проделал операцию, откуда что взялось. — Пожалуйста, можно заказать? — Минутку, сейчас принесу. — Ах, ну да, в ЦСБ не надо ждать два часа. Здесь книги выдаются сразу. Минутку, сейчас принесу, и готово. И действительно, он же протягивает ему тоненькую книжицу, переплетенную в картон с желтовато-серыми разводами. Переплет поздний взгляд пришедшего в негодность прежнего. Это вместо пыльного фулянта золотым обрезом, как предполагал Петр, хотя, конечно, и так сойдет. Книжица была набрана готическим шрифтом и оказалась довольно старой. Нет, пожалуй, даже очень старой. Нет, простоки, совсем старой. Конец позапрошлого какого-нибудь века. Это то, что читается с трудом. — Интересно, почему она вообще здесь? Почему не водили едкий книг? Разумеется, именно там ей место. Петр вертел книгу, в руках еще «С.Л.». Нигде не было «С.Л». Ни на обложке, ни на форзаце, ни на титуле, ни даже в конце книги. Может быть, это было на старой обложке? Ну, что ж, гадать, теперь все равно не узнаешь. Слишком много прошло времени, Века два, наверное, если он правильно определяет время издания. Да и незачем искать. Как-то оно ни к чему вроде. Бредовая идея, правомерности которой и убеждаться не хочется. Но надо все-таки что-то прочесть. Не зря же требования заполнял. Нельзя сказать, чтобы с охотой приступал Петр к этому чтению. Элизиум маячил в памяти туманным каким-то... Островком. Античная литература, первый курс университета, мимо которого проехали уже. Забыли. Кажется, место, куда попадают праведники после смерти. Одно из заблуждений древних, не знавших географии, биологии, чего там еще. Чепуха. Вроде того, что земля покоится на трех китах и прочем. Лес. «Элизиум братств», «Елисейские поля», «Я в хоровод теней топтавших нежный лук», «О, шанс, Элизей!» — вот все, что имеется в голове по данной теме. Петр сел в уголок. В уголке было свободное место. Темновато в ЦСБ вечеру. Освещение совсем не подходит, чтобы читать шрифт, к которому обычно набирают словари и справочники и готический шрифт тоже. Автор, предлагаемого вашему благосклонному вниманию руководству, не намерен навязывать читателю аподиктические истины, которых надо, во чтобы не стало придерживаться. Опус этот является лишь опытом систематизации наблюдений над некоторой группой необыденных явлений жизни, не поддающихся ординарному истолкованию потому часто вызывающих привратные к себе отношения. Сразу следует оговориться, что происходит это, по-видимому, вследствие недооценки роли случайности в условиях повседневности. Петр остановился. У него чего-то слегка закружилась голова. Он не понял даже, что именно он такого прочитал, о чем могла бы закружиться. Еще раз перечел абзац и теперь осознал что сама судьба посылает ему эту книгу поскольку о случайностях и думает он оказывается все последнее время когда вообще о чем нибудь думает с той самой небывшей ни встречи ни на тверском ни бульваре вот и сейчас в ответ на эти его мысли книга о том же самом и вспоминает Петр. Так бывало всегда. Стоило ему на чем-то сосредоточиться, как тотчас начинали подтягиваться к этому чему-то события, разговоры, книги с такой уже самую обязательностью, с какой записываемое тобой в данный момент слово непременно повторяется кем-нибудь около тебя, другом ли твоим, диктором радио или телевидения, просто случайным человеком. Но дальше, дальше, дальше. Книга с первого абзаца не то что взяла, просто схватила Петра за самое сердце и тащит за собою. Понять бы только куда. Между тем роль случайности в условиях повседневности велика чрезвычайно. И при внимательном взгляде на них... Выстраиваются случайность эти в определенные разряды или классы, один из которых и дерзнет описать автор настоящего руководства, дабы читателю легче было взаимодействовать с сонными случайностями, и дабы был у него путеводитель вроде Вергилия, открывшего глаза достославному Данте но устройство бытия за гробом. Ибо, как полагает автор, многие случайности свой исток не здесь имеют, но к делу. Приходилось ли благосклонному читателю предаваться размышлениям о географических представлениях древних греков? Призабавная тема Делароева и призабавный концепт выявляется при подобных размышлениях, а именно крайний запад. Что есть крайний запад для древних греков? А крайний запад для древних греков Есть теперешняя граница восточного полушария, то есть крайний запад для древних греков есть крайний запад как таковой, если сито иметь в виду восточное полушарие.